Так же, как сидевший в кресле Хезерлик, я сам, не без интереса, следил за тем, какую из двух ужасных альтернатив я выберу. Вскоре, однако, я услышал, как отвечаю голосом, который с трудом мог узнать. В этих краях они до необычайности щепетильны в вопросах нравственности. Скажите, что это приступы эпилепсии, Хезерлик, и передайте им от меня привет. А теперь дайте мне еще немного поспать. Тут мои обе разъединенные сущности соединились вновь воедино, и это уже прежний неделимый я, полубезумный, одержимый дьяволом, ворочался сейчас в постели, стараясь воскресить в памяти Одно за другим — все, случившееся за этот месяц. «Но ведь я же нахожусь в Симли, — непрестанно твердил я. Я, Джек Пенси, нахожусь в Симли, и нет тут никаких духов. Да чего же безрассудно эта женщина, если она думает, что они существуют? Неужели агнес не могла оставить меня в покое? Я не сделал ей ничего дурного. Ведь то же самое легко могло бы случиться со мной. Только я никогда бы не стал возвращаться оттуда для того, чтобы ее убивать. Почему же нельзя было оставить меня в покое? Оставить меня в покое, дать мне насладиться моим счастьем. Солнце стояло высоко, когда я в первый раз проснулся оно успела опуститься совсем низко, прежде чем я снова уснул. Уснул так, как засыпает на тюремной постелке истерзанный пыткой преступник, в изнеможении своем уже переставший чувствовать боль. На следующий день я не мог подняться с постели. Утром Хазерлик сказал мне, что получил ответ от мисс Мэннеринг, и что, благодаря его, Хезерлига, дружескому участию в моем деле, моя горестная история обошла всю символ вдоль и поперек, и все меня очень жалеют. «Гораздо больше, чем вы заслужили», — заключил он с улыбкой, «хотя один только Господь знает, через какие тяжкие испытания вы прошли». — Ну, не беда. Мы еще вылечим вас, распутный вы феномен. Я наотрез отказался от его лечения. — Вы и так уже были чересчур добры ко мне, дорогой мой, — сказал я. — Но сейчас, мне кажется, я могу обойтись без ваших услуг. В глубине души я был убежден, что Хазерлик — Ничего не может сделать, чтобы облегчить гнетущее меня бремя. Вместе с этим убеждением явилось также чувство безнадежного, бессильного протеста против всей этой нелепой истории. Было же множество людей ничем не лучше меня, а ведь их все-таки сразу не наказали за их грехи, им решили воздать за все на том свете. Мне казалось, что это горькая, жестокая несправедливость. Но мне одному только досталась такая страшная участь. Это состояние сменилось другим, когда мне стало казаться, что единственными живыми существами в мире теней были я и Рикша, что кити это дух, что Мэннеринг — хазерлик, и все остальные мужчины и женщины, которых я знал тоже, духи, что даже высокие серые горы — это только бледные тени, явившиеся для того, чтобы мучить меня. Так за эти семь томительных дней бросался я из одной крайности в другую. Между тем физически я становился за это время все крепче и крепче. И, наконец, висевшее у меня в комнате зеркало окончательно заверило меня, что я возвратился в колею моей повседневной жизни и снова сделался таким, как все остальные люди. Интересно, что вся эта внутренняя борьба, которую я пережил, никак не отразилась на моем лице. Оно, правда, было бледным, но все таким же невыразительным, и заурядным, как раньше. Я ожидал, что оно день ото дня будет меняться, что, снедавший меня недуг, оставит на нем некие видимые следы. Их не было. 15 мая в 11 часов утра я покинул дом Хезерлига и по старой холостяцкой привычке отправился в клуб. Все присутствующие знали уже от Хазерлига, что со мною было, и встретили меня чрезвычайно предупредительно и любезно, хотя в обращении их все же замечалась некоторая неловкость. Но, несмотря на все их усилия, я понял, что сколько бы мне ни было суждено прожить на этом свете, я уже всегда буду себя чувствовать среди них чужим я с горечью позавидовал жизнерадостном куле там, внизу на бульваре. Я позавтракал в клубе, а в четыре часа пошел побродить по бульвару, втайне, надеясь где-нибудь встретить кити Возле самой эстрады со мною поравнялись черные с белым ливеей. И я услышал совсем близко голос миссис Уэссингтон. Все те же слова. Я ждал этого с той самой минуты, когда вышел из клуба, и удивлялся только тому, что это случилось не сразу. Рикша, Призрак и я двигались рядом в безволнове по дороге на Чхота-Симлу. У самого базара нас обогнала Китти, ехавшая верхом с каким-то незнакомым мне мужчиной. На меня она обратила не больше внимания, чем на собаку. Она даже не поблагодарила за то, что я уступил ей дорогу. День, правда, выдался дождливый, и можно было ее извинить. Словом, кити со своим спутником и я вместе с моей ветреную, возлюбленной с того света, следуя попарно, Медленно огибали Джако. По дороге струились потоки воды. светок сосен капало, как с водосточных труб, на скалы внизу. И самый воздух полон был весь тонким, хлестким дождем. Я поймал себя два или три раза на том, что почти вслух сказал. Я Джек пэнси В отпуске, в симле В Симли? В обычный живущий своей повседневной жизнью семье